Глава 21. Когда кто-то со стороны коридора начал громко возиться с замком, Али насторожилась и подумала, что наверняка ключи есть не только у гостя, а как минимум еще и у служанки, отвечающей за это крыло замка. Горничная могла забыть что-то во время дневной уборки и теперь возвращается. Али оглядела комнату, но ничего подходящего не нашла. А потом дверь распахнулась, и на пороге возник кас, несущий на своей спине графа. У Али возникло примерно тысяча вопросов, но Кэз взглядом дал понять, что на все ответит позже, а сейчас нуждается в помощи. Он неосторожно свалил, словно выкупанного в крови графа, на пол, рядом кинул свою накидку, которую нес в руке, а сам присел на край кровати, приводя дыхание в порядок. Али вцепилась глазами в раненого графа. Закрытые глаза, разорванный камзол, одежда на спине Каза, где ее касался авиил, пропиталась чем-то темным и грязным. Али сомневалась, что такое можно отстирать. Дыхание графа было очень слабым, еле заметным, рваным и хриплым. По его коже скатывались капли пота, губы кривились, будто от невыносимой боли. «Что с ним произошло?» — спросила Али. «Если коротко, он проклят, а в его теле поселился, Аюстал, и устал. Нечисть, изгнанная из ночного базара, но вновь вызванная здесь какой-то очень темной, неправильной магией». «И истребили, насколько я знаю, всех до единого», — сказал Заол. Али заметила, как внимательно парень рассматривает графа, слушает стук его сердца и наблюдает за микродвижениями его лица. «По всей видимости, не всех», — ответил Кас. «Возможно, этот смог выбраться и заключить сделку с человеком. Но какую? Чтобы попробовать хоть что-то сделать, мы должны знать ее условия». «Вы можете отменить ее?» — удивленно спросила Али. Я думал, сделки с торговцами ночью необратимы. Любую сделку можно разорвать или изменить, просто никто из людей не знает как, поэтому даже не пытаются. Обсуждать спасение графа оказалось безумием. Еще утром Али ненавидела его, испытывая отвращение и страх. Высокомерный тон, попытка подчинить себе волю девушки. Теперь Али понимала, что все это было от отчаяния. Он хочет спасти свою жизнь. В таком состоянии людям нечего терять, они идут на многое. И угроза, насилие, принуждение – еще не самое жуткое из этого списка. Но Али не могла забыть, как горло сдавливала невидимая сила, а телом управляла магия. Девушка была знакома с тем резким ощущением беспомощности, когда тебя пытаются задушить или убить. Она была уличной воровкой, и во многом из таких мгновений состояла ее жизнь. Обычно, когда дело касалось жизни и безопасности, Али была в состоянии постоять за себя. А вот с магией совладать не могла, И это пугало не меньше, чем сама неведомая сила. «Ты хочешь ему помочь?» — с сомнением спросила Али. «Да, давайте просто убьем его», — поддержал Заул. «Я не совсем это имела в виду. Можно все сделать в рамках закона. Его посадят в тюрьму, назначат наказание и... лечение». Касс задумался. «Не думаю, что сына герцога привлекут к ответственности». «Привлекут, если мы предоставим доказательства». «Какие?» Кас посмотрел на Али, будто на несмышленную малышку. «Что мы скажем? Что граф заключил сделку с ночным торговцем и теперь проклят? Что в его теле живёт Эюстал? Что мы были уверены, что весь их вид уничтожен, но заблуждались, и теперь один из них в мире людей?» Али сжала губы. Она понимала, что Кас прав. Только знать осведомлена о чудесном ночном базаре, да и то их информации едва хватает на самое общее представление. Аристократов интересует лишь товар, который можно купить. Им не так важно, кто его продает, по каким правилам и какую цену придется заплатить за желаемое. И тем более им не будет дела до переживаний такой, как она, девочки без родителей, живущие в таверне и ворующие хлеб на улицах. «А может, просто убьем его?» — вновь предложил Заул. «Нет», — решительно отрезал Касс. «Мы спасем его и получим ответы. К тому же граф может что-то знать о кулоне». Али душили слезы, но она сжала кулаки и заставила свой голос быть ровным. «Тебя интересует только собственная выгода», — сказала она в упор, глядя Казу в глаза. «Мы пришли сюда. Живем в этих комнатах, терпим этот спектакль, улыбаемся герцогу, сидим за одним столом с жутким графом, потому что ты обещал помочь найти моего брата. Но это пустые слова. На самом деле тебе важна только собственная цель». Али глубоко вдохнула, готовясь задать главный вопрос. «Ты не собирался мне помогать, правда?» Каз молчал, опустив глаза. Али вылетела из комнаты и не заметила, как оказалась в незнакомой части замка. Ноги бежали сами, и неважно, куда конкретно, она просто хотела оказаться как можно дальше, и оказалась вот только где. Помещение было темным, свет не горел. Али не могла рассмотреть, есть ли люстра или светильники. Даже окна были закрыты плотными шторами, не пропускающими солнечный свет. Но так было даже лучше. Девушка медленно села, опершись спиной о стену и прижимая колени к груди. Она так и не сняла платье, выданное Фаиной. Ходить в такой одежде было крайне неудобно, а дышать и того хуже. Но злить маркизу и наживать себе еще проблем не хотелось. К тому же платье надежно делала Али фактически невидимой в замке. Она выглядела как одна из сотен фрейлин, что ходили по этим коридорам, и поэтому взгляды на ней не задерживались. Рыдания перехватывали горло. Али не могла понять, почему плачут. Было больно, ведь она знала с самого начала, кто такой Кас и откуда. К тому же он был человеком, а люди отвратительные. Но почему-то она подумала, что он не похож на тех, кого она знала. Ни на кого не похож. Но Али ошиблась. Он был даже хуже, чем любой человек с улицы. Он житель ночного базара, он рос среди нечисти и привык лгать, потому что был единственным, кто мог делать это. Его воспитанием занимался демон. Так чего она ждала вообще? Что парень сдержит слово и поможет? Теперь она понимала, какой глупой была. да ее плеча кто-то дотронулся. Али вскрикнула от неожиданности и инстинктивно вскочила на ноги. «Что ты делаешь в моей библиотеке?» Голос был женским и знакомым. Али попыталась рассмотреть говорившую сквозь темноту. «Маркиза Фаина?» «Можно просто Фаина. Ты же наша гостья и носишь мое платье, а это уже что-то дозначит». «Но вы же хотели от него избавиться». «Не избавилась же». Тон Фаины стал недовольным. «Тебе следовало бы быть благодарнее, так что ты делаешь в моей библиотеке?» «Прошу прощения, Фаина, я попала сюда случайно. Я могу уйти, чтобы не мешаться». Али подняла подол неудобного и тяжелого платья, чтобы развернуться и попробовать найти дверь, но Маркиза ее остановила. «Не стоит, ты можешь побыть здесь?» В голосе Фаины почудилась просьба, но Али отмахнулась от этого, понимая, что сейчас не в себе. Мало ли что в таком состоянии покажется. Маркиза точно не из тех, кто стал бы по собственной воле просить такую, как Али, остаться и составить компанию. Привыкнув к темноте, девушка смогла получше рассмотреть жену Авиила. В глазах той промелькнула давняя печаль одиночества, но стоило Маркизе поймать взгляд Али, ее лицо стало прежним, вернувшись к обыденной надменности. Али стояла на месте, не зная, что делать дальше и куда себя деть. Половину библиотеки было не рассмотреть из-за темноты. Но девушка решила нарушить тишину, заговорив с Фаиной. «В этом помещении нет света? Как же тогда вы читаете?» Маркиза усмехнулась, но ничего не ответила. В следующий миг Али услышала слабый, но отчетливый звук карманного колокольчика, после которого на потолке зажглась люстра, и библиотека осветилась. Помещение не было большим и точно не подходило под звание личной библиотеки герцога, в которой, по слухам, были собраны великие произведения многих веков, копии рукописей первых королей и единственные экземпляры рукописных сборников поэтов, служивших здесь целыми поколениями лично хозяевам замка. Видимо, это была какая-то другая библиотека, небольшая, но уютная и теплая. Али была уверена, что если снять шторы, откроется вид на чудесный сад, в котором весной на деревьях распускаются цветы, а их опавшие лепестки усеивают все вокруг. Девушка взглянула на пару книг, которые ей удалось рассмотреть с расстояния. Сама маркиза успела дойти до пары кресел, стоявших напротив стеллажей, и удобно устроиться в одном. Али и не заметила, что в дверях стояла служанка, которая и включила свет, хотя можно было и догадаться, ведь Фаина нигде не появляется без личной прислуги. «Принеси нам чай», — приказала Фаина, и служанка, слегка поклонившись, удалилась. Али тихонько откашлялась. Находиться в обществе маркизы было некомфортно. Ни ее поведение, ни ее изменчивое отношение нельзя было предугадать. Она сначала могла походя смешать с грязью, открыто унизив, а потом вести себя так, как будто Али и вправду была почетной гостьей. «Это все ваши книги?» «Тебя что-то удивляет?» «Да. Не думала, что вы можете быть привязаны хоть к чему-то». «А ты прямолинейно мне нравится», — Фаина улыбнулась. Али подумала, что она впервые видит ненаигранную улыбку Маркизы. «Я ценю книги». Они то немногое, чем я по-настоящему дорожу. Появилась служанка с подносом чая. Она поставила его на маленький столик неподалеку от кресел, которых всего два и было. Маркиза явно не принимала гостей часто. «Здесь ведь редко кто-то бывает», — начала Али, подходя к свободному креслу и присаживаясь. «Почему же вы мне предложили остаться?» Служанка расставила чашки, налила горячий чай, подала печенье и отошла, чтобы не мешать разговору. Но не очень далеко чтобы слышать, если Маркиза снова позовет. «Ты сама вломилась?» спокойно ответила Фаина. Ее голос не был недовольным, скорее наоборот. Кажется, Маркиза была рада компании, хоть и неожиданной. «Почему ты оказалась здесь?» Настала очередь Маркиза задавать вопросы. «Я уже сказала, случайно». Я спросила не «как, а почему?» Али посмотрела на Фаину. Ее взгляд был твердым, она читала девушку словно книгу. «Мы сказом...» как сказать, разошлись во мнениях. И тебя это расстроило? Да. Я ушла и не заметила, как оказалось здесь. Фаина, понимающе кивнула и сделала глоток чая. Снова воцарилось молчание, от которого Али становилась не по себе, хотя маркиза выглядела спокойной и сосредоточенной на своих мыслях. Так почему вы никого не приводите сюда? Ваша библиотека очень уютная. Неужели даже ваш муж не заходит сюда? Взгляд Фаины помрачнел. Тем более мой муж...